Глава 17. Нужные встречи. Мои занятия магии продолжались вполне плодотворно. Благо, обстановка способствовала. Уютный домик на природе, тихое место, любимая женщина рядом. Что еще нужно для счастья? Или хотя бы для спокойствия души? Сразу получалось не все, но я с упорством вот уже второй день грыз гранит магических наук. Экспериментировали с амулетом ментальной защиты. Клер активировала его, а я пытался взломать. Получалось все быстрее и дольше удерживать канал доступа к разуму собеседника. Выяснился один интересный эффект. Сей амулет гасил ауру мага почти до человеческой. Именно поэтому я сначала не смог точно определить ее у Игникуса. Еще занимались сохранением и накоплением магической энергии. Клер говорила, что я нерационально обращаюсь с ее потоками и сразу начинаю расходовать внутренние резервы поэтому так быстро теряю силы и чувствую слабость после применения своей магии. «А как надо?» – спрашивал я. Впрочем, моя книга давала ответ и на этот непростой для начинающего вопрос. Вариантов было несколько. Первый – научиться видеть энергетические потоки магии в пространстве и уметь тянуть ее оттуда. Это мне давалось крайне тяжело и муторно. Впрочем, моя волшебница говорила, что именно это самое трудное, ей самой дается непросто. Второй — это амулет-накопитель, который был привязан к личности владельца и позволял накапливать, а по мере необходимости, и выкачивать магическую энергию из него. Такой появился у к совершеннолетию. Подарок родителей. Это был достаточно крупный сапфир в серебре и на прочной цепочке, который она постоянно носила на шее или на запястье. Длина цепочки позволяла, а сама она была зачарована от разрывов. А я-то думал, что это просто красивое украшение. Драгоценные камни были лучшими накопителями. Сказывалась их правильная кристаллическая структура. Следующий способ оказался для меня самым простым. Можно было тянуть энергию из разумных и живых существ. Вот такой вампиризм. Экспериментировать на клер я не решился. Кушек тоже оставил в покое. А вот забредший нам днем лось. Стал моим подопытным, хоть и ненадолго. Остановился сразу, как только понял, что бедная лесной копытная сейчас упадет от слабости и сумел частично направить поток энергии к нему обратно. Кусок хлеба с солью стал ему небольшой компенсацией за страдания. Сахат после экзекуции отдыхал у ограды дома часа полтора, а потом растворился в чаще. Клер была удивлена и сказала, что у нее такие вещи получаются не столь эффективно. А в случае с магами... Раньше это ей вообще было недоступно. Однако теперь она получила знания о секретном оружии эльфов и могла использовать эту магию, хотя и побаивалась ее. Книга говорила о том, что быстрее всего тянуть жизненную силу из разумных могут маги жизни. Это досталось вместе с возможностью лечить, а также маги разума. Последний способ был уже известен мне на собственном опыте. Внутренний резерв, который был у меня не слишком большим. Надеюсь, пока значит, надо озаботиться накопителем. Вот уж не думал, что придется носить на себе цацки. Наконец пришел вызов Аршуры. Он был от слова «вызывают», в смысле «меня по делам». К нам ехали гномы, подписывать договор о концессии на рудники и о прочем сотрудничестве. Ситуация требовала моего непременного участия, и я собрался в дорогу. Клера осталась дома, у нее нашлись более важные дела, чем пьянствовать с гномами. Перед уходом она лично повесила амулет физической защиты мне на шею. Прощальный поцелуй был сладким. Дорогой развлекался тем, что искал, и определял ауры разумных. В основном попадались лесные животные. Они тоже разумны в той или иной мере. Правда, на полпути попался незнакомый оборотень. Он был на расстоянии около километра от меня. Но я смог увидеть его мысли. От них веяло сытостью и спокойствием. Косоля была поймана и уже частично употреблена в пищу. Теперь он отдыхал. Не стал мешать его пищеварению и отправился дальше. В деревне встретил Курта, которому было поручено доставить меня к месту встречи гноми делегации. Сели в мотоцикл и поехали к озеру. Там, около лесопилки, выстрелили навес, поставили под ним небольшую печь и стол с лавками в качестве места для отдыха и принятия пищи. Дальше тут планировалось построить дом. Прибыл я заранее, наших гостей еще не было. Поздоровались и обсудили текущие дела. На лесопилке было все хорошо, продукция шла потоком, Робная партия метанола была готова и уже заправлена в бак мотоцикла, пока решили попробовать соотношение бензина и спирта 50 на 50. Доехали сюда мы нормально, и это уже обещало солидную экономию топлива. Отлично. Продолжалось строительство у двух пещер. Это место теперь называлось Форд. Он должен был стать нашей основной перевалочной базой. Тем временем столб дыма на дороге оповестил нас о скором прибытии гномов. Локомобиль двигался не быстро. Километров 30 сейчас. На прицепе у него был крытый плотной ткани фургон на деревянных колесах. Управляли паровиком наши старые знакомые, так и Хван. Встреча прошла тепло, без лишних формальностей. Кроме наших бородатых собутыльников, прибыли еще двое гномов. Специалист по рудам и заместитель главы их клана в качестве официального представителя. Впрочем, он оказался вполне компанийским мужчиной. Звали его Руд. В примерном переводе на человеческий. Почти сразу перешли к делам. Гномы осмотрели месторождение и качество руды нашли очень хорошим. Тем не менее, имелось одно «но». В окрестностях рудника поселился тролль, который был недоволен его разработкой и всячески пакостью рабочим. Он пытался кидаться в гномов камнями. Именно поэтому рудник и забросили несколько лет назад. Ага, теперь причина понятна. Заверил гостей, что проблема с неуживчивым троллем будет решена в самое ближайшее время. Дальше пришли к будущим планам. Гномы хотели поставить плавильное производство прямо у рудника. Тем более месторождение каменного угля имелось неподалеку. Хорошо. Мы не против. И как будем делить готовую продукцию? Предложение пополам выглядело справедливо. Однако я добавил соглашение. Пункт о возможности использования нами столеплавильного и кузнечного оборудования в будущем для собственных нужд. Либо мы забираем свою долю необходимой нам продукции, а не просто металлом. Согласились, почти не споря. Все их мысли вертелись вокруг одного. Двигатель внутреннего сгорания. Это была их мечта, цель. Ведь уже столько лет о нем витают слухи и легенды, а устройства или чертежей все нет. Три желтоватых листка формата А4 легли на стол, и наши гости стали немедленно их изучать. Все обозначения были на имперском. Это были чертежи простого двигателя воздушного сгорания, воздушного охлаждения и трансмиссии к нему, аналог которого стоял в нашем Кюбельвагене. В головах гномов царил восторг. Особенно радовался Дак. Стоп. Прервал я их веселье. Что у нас с месторождением нефти? Слегка погрустнели. Оно недалеко относительно. Вот только переработка земляного масла, то бишь нефти, они никогда не занимались. Оно и так неплохо горит. Хорошо. Тогда включаем в договор пункт о совместной разработке и выпуске оборудования для перегонки нефти. Далее, что у нас с производством листового стекла? Замялись. Есть такое, только доставить сложно, издалека вести, да и печи нужны на месте производства. Ответил, печи будут готовы, дайте свою технологию, везите оборудование, железная дорога у вас есть. Задумались, покивали и обещали сделать. Не сразу, но поставят. Видел я, что есть логистические трудности в этом вопросе. Наконец переговоры завершились, и нашим партнерам позволили воочию увидеть внутренности двигателя автомобиля. С нашей стороны присутствовали Коля, Курт и Шура, последний в качестве профессионального переводчика. Радости гномов не было предела, если бы не строгий пригляд Николая, то не разобрали бы наш автомобиль по винтику. Гномы не просто смотрели и трогали узлы и механизмы, они снимали и записывали на отдельном свитке размеры и допуски каждой детали, подробно выясняя ее назначение. Мы же с Рудом занимались составлением письменного договора. Писал он сам, заполняя сначала один свиток, а потом другой. Перо ручки, кстати, было стальным и очень напоминало земное. Аккуратно обмакивая его в чернильницу, гном старательно выводил на бумаге буквы и фразы. Документ составлялся на имперском. Механики тем временем закончили с машиной и попросили осмотреть мотоцикл. Я глядел на них и думал, а как они справятся с электрической частью машины? Ведь в ней есть еще аккумулятор, стартер, генератор, свечи. Без всего этого обычная машина просто не поедет. Ответ нашелся в голове у Дага. Он всерьез думал, что все вышеперечисленное является магическими артефактами и планировал заменить их местными аналогами. Ну-ну. Рут сильно интересовался нашим огнестрельным оружием, и даже попросил посмотреть мой автомат, а также разобрать его. Вот тут я ответил категорическим отказом, сославшись на то, что это особый вид магии. Мы уже давно решили, что наше оружие не передается местным ни под каким предлогом. Клер была единственным исключением из данного правила. Каюсь, грешен. Иначе можно нарваться на свою же пулю. Гном не поверил мне, но настаивать не стал. Он знал о существовании многозарядного огнестрельного оружия. Эта информация приходила сюда от попаданцев стеры однако действующих образцов или чертежей у них не было. Вот и славно, подумалось мне. Впрочем, гномы умели делать и свой огнестрел. Порох здесь известен давно. Дольнозарядные ружья, пистолеты и даже пушки производились ими самостоятельно. А первоначально их скопировали с редких земных образцов. Этим занимались отдельные гномьи кланы. Но вот технологии заряжания отказенной части оружия и производства унитарного патрона были им недоступны. Кроме того, практичные гномы вовсе не стремились передавать другим расам свои пороховые поделки, справедливо полагая это собственным военным секретом. Мудро. А ведь именно поэтому он так быстро отстал от меня с вопросом об оружии. Понял мотив моего отказа. Снова мелькнуло в голове. Подробный осмотр земной техники длился часа полтора. За это время договор был составлен в двух экземплярах и заверен уполномоченными сторонами. От нас подписался местный землевладелец, мой друг Александр Трофимов. Между тем шашлык был уже готов, а на столе стояло несколько бутылок с нашим новым продуктом для дезинфекции организма. Договор следовало обмыть и закрепить. Эх, Аклер была права. Шура быстро организовал дисциплину в периметре. Николай должен был периодически присматривать за работой лесопилки. Там уже трудились местные, а Курт осуществлял наше охранение. Удивительно, но из оружия немец по-прежнему предпочитал МП-38. Застолье удалось. мы оценили наш продукт по достоинству. Они вообще любили выпить свободное от работы время. Рут хвастался, что в клане его никто еще не перепил. Забились на спор с Шурой. Победил русский спецназ. К концу вечера гном был в дрова, а мой друг еще мог держаться на ногах. А до того Шура периодически развлекал гостей метанием различных острых предметов в мишень. Редкие промахи случились у него только под конец застолья. К вечеру посиделки утихли сами собой, ввиду немощного состояния наших гостей. Мы аккуратно перенесли их в фургон для отдыха. Далее распорядился отправить Шуру в цитадель на мотоцикле. Оттуда прислать пару человек для ночной охраны спящих гномов, а также дополнительное одеяло. Ночи были еще прохладные, вдруг простудятся. Дежурить вызвались штаб капитан и сержант Лешов, который просто рвался исследовать новый мир. Ильдар поначалу был против этой затеи, но чувствовал что Стас себя действительно неплохо, и наш доктор в итоге разрешил. С собой они привезли палатку, чтобы тоже не ночевать под открытым небом. Прибыли, когда уже совсем смеркалось, и я, недолго думая, залез в расставленную палатку, улегшись спать. Усталой сегодня, однако. Справедливо полагаю, что двое профессиональных военных справятся с караульной службой самостоятельно. Спокойной ночи, милая. Спокойной ночи, сладкий. Как там в русской народной поговорке, утро добрым не бывает. Вот, оно и было таким. Для наших гостей в первую очередь. Не мудрено. Они вчера вместе с Шурой уничтожили весь заготовленный дистиллят. Ну и я помог немного, хотя чувствовал себя вполне нормально. Вызвал Михалыча и попросил прислать из деревни рассолу. Продукт прибыл с телегой, которая привезла местных на лесопилку. В корзину, кроме двух кувшинов рассола, сердобольный Михалыч добавил бутылку самогона из заначки. Гномы были очень рады этому и активно поправляли свое здоровье. Происшествий за ночь не случилось. Все было спокойно. Сержант познакомился с гномами. Правда, особо пообщаться не получилось. Местными языками Стас не владел. Мелькнула мысль вложить ему знания имперского. «Не стал. Пусть учит самостоятельно. Все делом займется. А там посмотрим». Впрочем, он уже отбыл обратно. Спасибо ему за ночное дежурство. Белый выглядел невыспавшимся. Караул под утро достался именно ему. Но в целом Сергей был готов к выполнению дальнейшей боевой задачи. А задача была. Необходимо было нейтрализовать тролля, мешающего развитию нашей металлургической промышленности. Гномы отошли от вчерашнего к обеду. Пообедали вместе и стали собираться к руднику. Я проверил текущие дела. Посетил озерных жителей, поменяли им фонарь и связался с Шурой. Землевладелец был явно не в форме и говорил о том, что перебрал вчера слегка пожелал ему лечиться, лечиться и лечиться. На связи. Кстати, наша с ним личная мыслесвязь достигала уже дальности около километра, и мой друг знал об этом. Ехать решили вместе с гномами. Да, Крут и Хван заняли свои места в локомобиле. Рут за рулем, а мы со штабс-капитаном расположились в прицепе, места хватало всем. Вооружены мы были стандартно, У меня АКМ-СУ и парабеллум. У белого — карабин-маузера с оптикой и ноган плюс гранаты. Шашка за правым плечом уже стала фишкой штабс-капитана. По дороге неспешно беседовали на разные темы. Однако гномы довольно быстро уснули. Сказалась их утренняя похмелка. Ну а мы с Сержем, я так теперь его называл, а он меня, Алексом, продолжали разговор. Его очень интересовало. Действительно ли я являюсь майором государственной безопасности? Красноармейцы продолжали обращаться ко мне именно так. И что это вообще за организация такая? Пришлось провести небольшую лекцию по истории советских спецслужб, в конце которой я высказал свое частное мнение, что, будь такая организация в распоряжении последнего российского императора, никакой революции в империи не случилось бы и в помине. Также упомянула терроре, к которому причастна данная служба, период правления Ленина и Сталина. В общем, загрузил штаб с капитана по полной. Будем продолжать образование. Локомобиль неспешно пыхтел по дорогам нашего баронства. Рудник отстоял от замка в 20 километрах. На конце мы были часа через полтора после выезда. Приехали, наконец. Ну, что сказать, местность не впечатляла. Небольшой холм, частично поросший лесом, несколько раскопов внутреннего явно заброшенных, и, собственно говоря, все. Где и кого ищем-то? Руут, который проснулся первым, указал на раскоп с правой стороны холма. Остановились в метрах в трехстах от окаянного места. Я предложил Сержу самостоятельно выбрать снайперскую позицию, но только для наблюдения. Стрелять разрешил, только в том случае, если меня станут жестоко убивать. Удивил, но спорить он не стал. На связи, рации при нас. Пошел смотреть лично. Тролли я услышал метров за сто от его жилища. Видимо, земля и порода сильно экранировали мои поисковые сигналы. Ну да, он жил в этой норе. Точнее, пытался прижиться здесь уже несколько лет. Сначала выгнал отсюда людей, которые что-то постоянно копали вглубь. Потом было несколько лет покоя, а теперь явились гномы и стали тут все разнюхивать, а от них вообще никакого спасу нет. А он только недавно завел себе подружку. И как хорошо они здесь отдыхали летом. Хорошее место для дачи. Иначе я не смог перевести картинки из головы тролля. Охота, рыбалка. И вот тут мне прилетело. Я успел заметить крупный предмет с большой скоростью, двигающийся в мою сторону. Щит полыхнул синим огнем. Камень, величиной с человеческую голову, бессильно упал рядом. Следом было еще два, уже поменьше. Защита работала штатно. Четвертый камень не долетел и завис в воздухе, метрах в двух от меня. Тролль задумался и покручивал его то вправо, то влево. Ну да, они же обладают способностью к телекинезу. Забавно было видеть довольно тяжелый предмет, самостоятельно левитирующий в воздухе. Наконец я вступил с ним в мысленный диалог. Не стал сисюкать и сразу объяснил ему, как будет обстоять дело теперь. Рудник будет разрабатываться людьми и гномами совместно. Кроме того тут будет поставлено металлургическое производство. Желает жить здесь летом, пусть живет, однако исключительно мирно. Любая агрессия в сторону разумных будет жестоко наказана. Камень продолжал висеть в воздухе, покручиваясь. Но тут прилетел еще один, это уже его подружка, и снова безрезультатно. Вот же склочные существа. Мне все это надоело, и я взял под контроль обоих. Зависший в воздухе камень тут же упал, Мысленно приказал выйти всем на белый свет и стоять смирно. Не прошло и минуты, как сладкая парочка стояла передо мной. Они были крайне недовольны, но поделать ничего не могли. Доминанта подчинения была сильнее их желаний. Выглядели тролли прямо, скажем, не впечатляющие. Это были карлики, ростом не более метра, гуманоидного типа, с большими ушами и глазами на выкоте. Кожа зеленовато-серого цвета. Они были абсолютно голые и были видны все первичные половые признаки. В общем, кунсткамера отдыхает, на лицо ужасные, злобные внутри. Судя по мыслям в их головах, договориться с ними по-хорошему вряд ли удастся. Особенно гадкие мысли роились в голове самки. Вот стерва. Ну что ж, сами напросились. Отдаю команду. Десять минут на сбор вещей и пошли вон отсюда. После ухода об этом месте забыть навсегда. Попробую натравить сюда кого-то из своих сородичей. Сделаю обоим операцию по смене пола. Добавил жути в картинках. Бросились исполнять. Я присматривал покамест. Не прошло и десяти минут, как парочка выбралась из норы. В руках у них было по узлу с вещами, а за спиной тролля примастилась дубина с гвоздями приличных размеров. Он очень боялся, что я не разрешу взять ее с собой. Не стал окончательно кошмарить его, и милостиво оставил оружие законному владельцу. На прощание успокоил обоих и стер в их головах воспоминания об этом месте. На протяжении еще 10 минут было видно, как они медленно ковыляли в сторону леса, а потом деревья скрыли их небольшие и нескладные фигурки. Вызвал белого по рации и скомандовал отбой. Помахал гном, чтобы подтягивались ближе. Серж явился первым. Он видел всю картину в оптику карабина, но жаждал подробностей. Рассказал коротенько. Подробно позже. Подъехали гномы. Новость о том, что тролли добровольно ушли, очень удивила их. Они числились очень упрямыми и злобными существами. Объяснил, что сумел найти к ним подход и договорился мирно. Покивали, но не поверили. Особенно Рут. Да и полыхания моего счета не наблюдали наверняка. Тем не менее, поставленная задача была выполнена. А уж как, просто добрым словом или добрым словом и пистолетом, Было уже неважно. Гномы набрали еще образцов руды, обсудили планировку будущего производства, и мы отправились в замок. Надо было нанести визит вежливости баронессе. Хозяйка замка нам обрадовалась. Белого она уже знала, и гномы тоже останавливались здесь прежде. Выглядела женщина, как всегда, замечательно. Приложились к ручке. Обменялись любезностями и новостями. Плохих не было. Хозяйка улыбалась нам вполне искренне. Однако в мыслях ее была досада. Ее милый Алекс не приехал сегодня. Заверил ее, что с Александром все в порядке. Просто неотложные дела не позволили ему прибыть вместе с нами. А женщина-то и впрямь влюблена. Повезло Шуре. И красивая, и богатая. Шучу, конечно. Поступило предложение остаться на ужин. отказа не принимались. Остались, само собой. Ужин был великолепен. Хозяйка блистала и требовала подробностей наших приключений. Рассказала о спасении эльфийской принцессы, а также об освобождении ее рудника от оккупантов. Засиделись допоздна, и поэтому решили ночевать в замке. Белый попросил нам комнату на двоих. Ему хотелось и спросить, и поговорить. Разговоры наши ушли за полночь. Беседовали об истории. Кроме того, я удовлетворил его любопытство и объяснил, как на самом деле было с троллями. Когда я закончил, Стерж некоторое время молчал, а потом сказал, что мои способности его пугают, и он не хотел бы быть моим противником. Надеюсь, такого не случится никогда. Глаза закрывались совсем, но перед сном я сжал ему Летклер и смог дотянуться до нее, пожелав спокойной ночи, и даже услышал ее ответ. Все было в порядке. Больше 15 километров. Моя сила подросла. Поутру мы собирались домой. Гномы также отбывали к себе. На серост нам было не по пути, а точнее совсем в разные стороны. Договорились, когда их ждать для начала разработки рудника, и они укатили, кланясь на прощение, гостеприимной хозяйки. Встал вопрос, как добираться нам. Можно, конечно, и пешком. К обеду туда идем. Баронесса сразу предложила заложить ее повозку с двумя лошадьми, а белый был в законную прогулку. Верхом он держался отлично, для офицера его времени Это было обыденной реальностью, а вот я на лошади не сидел ни разу. Серж успокоил меня и заверил, что подберет мне самую спокойную лошадку. Баранаса сказала, что ее конюшня в нашем полном распоряжении и выделила в провожатую слугу, который должен был привести лошадей обратно. Попрощались, облобызав прекрасные ручки хозяйки замка. Кое-как сгромоздился на лошадь, и мы тронулись в путь. Да, удовольствие было ниже среднего. Первую пару километров мое копытное просто шло шагом, а я делал героические усилия, чтобы не упасть. Пока удавалось. Белый посмеивался и подсказывал понемногу. Лошадь нервничала, чувствуя вседление опытного наездника. Потом, наконец, мне пришло в голову использовать свои магические способности. Я вошел в контакт со своим транспортным средством, успокоил лошадку и начал мысленно направлять ее. Дело пошло на лад, да и я принравился держать равновесие. Таким образом наша скорость вросла до легкого алюра. Ну а больше не требовалось, и примерно через час мы были у деревни. Повернули к озеру. Там распрощались со слугой. Я неловко сполз с лошадки. Так оселась на меня странным взглядом. Пока, лошадь. Спасибо за поездку. Пошли к навесу. Ох ты, мать твою. Идти я мог только медленно и в раскорячку. Кроме того, я стер себе седалище. Белый сказал что это типично для всех новичков. Вот изверг. Надо было спокойно ехать в повозке. Предлагали же. Кое-как доковылял до лавки и осторожно присел. Народ подходил, здоровался и интересовался моим самочувствием. Улыбки были неизбежны. Машина была на месте, и я попросил отвезти меня в цитадель. Пусть Хатильдар посмотрит, что там. Петро доставил меня быстро. Вместе со мной поехал и штабс-капитан. А вот доктора нашего на месте не оказалось. Он отправился на рыбалку. Пришлось идти сдаваться Татьяне. Неудобно немного, но делать нечего. Вскоре мои ранения были обработаны. Я отдыхал, лежа на животе. Хорошо, что Шура тоже отсутствовал, иначе он замучил бы меня своими подколками. Поинтересовался самочувствием старшего лейтенанта. Татьяна ответила, что он активно поправляется, и отвар клер идет ему явно на пользу. Но хоть кому-то лучше, чем мне. О-хо-хо. Так и провалялся до обеда. Свободный от активной жизни время, потратил на медитацию, в которой пытался тянуть магическую энергию из окружающей среды. Получалось по-прежнему плохо, но я стал различать оттенки потоков стихий. Преобладал насыщенный серый цвет. Это была магия Земли. Не мудрено, ведь мы находились внутри скалы. Глубокий синий был где-то слева от меня. В этом направлении был наш источник воды и река. Воздушные белые нити уходили вверх, явно обозначая потоки воздуха. Огонь просматривался хуже всего, и его оранжевые блики мелькали в районе кухни. Интересно. Только вот как ими управлять? Неожиданно я услышал знакомые, но чужие мне мысли. «Герберт, привет. Как жизнь? Как сам?» Дракон ответил, нормально, мол, живу и размышляю. Рад слышать умеющего говорить. Физические раны его давно затянулись, а душевные продолжали тлить, но уже не сильно. Он был в километрах в семи от цитадели, на другом берегу реки. Решил поохотиться, но на сей раз неудачно. Лесная живность сегодня слишком проворна. А потом мальчишка-пастух заметил его издалека и успел спрятать деревенское стадо в лесу. «Я, недолго думая, предложил ему залететь по-свойски. У нас сегодня рыба на обед». Дракон не отказался и обещал скоро быть. «Связался с льдаром по рации?» «Спросил как улов. Оказалось отлично. Боится, что все не увезут. Заканчивают и собираются домой». Рыбачили они вместе с Варей на островке посередине реки. Вот и славно. Попросил немного обождать с отъездом и снова вошел в контакт с Гербертом, указав ему местоположение островка, где его будет ждать улов. Отдельно попросил его не пугать людей. «Это мои товарищи». Дракон равнодушно вздохнул в ответ и прислал мне картинку о своем отношении к людям. «Неинтересные, и разговаривать не умеют, а еще кушать разумных – это моветон Вот ведь ящерица крылатая, он же стебается». Я точно знал, что драконы не питаются людьми, и вообще разумными, ни при каких условиях. Снова вызвал льдара и попросил собрать часть улова в какую-нибудь тару и передать нашему общему знакомому. Он мол, уже на подлете. Сам же кряхтя поднялся и пошел на верхнюю смотровую площадку, откуда был прекрасный вид, на много километров вокруг. В столовой встретил Лешова, который помогал на кухне. Пригласил его с собой проветриться. Над водной гладью реки, широко раскинув огромные крылья, величево описывая круги над водой, парил дракон наконец он плавно приземлился на песчаной конечности островка в бинокль было хорошо видно что неподалеку лежал большой куль из мешковины Ильдар стоял метрах 50 пятидесяти от него держа автомат стволом вниз из за спины его выглядывала варя герберт уже сложил крылья и спокойно сидел на месте закрыв глаза он видел посылку но не станет ее брать пока люди не уйдут поскольку желает пообедать тут же а потом немного отдохнуть Ладно, понял. Поблагодарил своих и сказал, чтобы отчаливали домой. Минут через пять основательно просевшая лодка двигалась по реке в сторону цитадели. Стас все это время стоял столбом и с изумлением таращился на сие невиданное зрелище. Потом попросил бинокль и начал пристально рассматривать дракона. Герберт тем временем очнулся от своего транса. Неуклюжей походкой подошел к мешку и распотрошил его, выбирая сначала рыбу покрупнее. Картинка благодарности появилась в моей голове, и он повернул голову в мою сторону. «На здоровье и приятного аппетита!» ответил я и пошел вниз, оставив сержанта Лишова любоваться видами. Не успели мы пообедать, как снова пришел вызов по рации. Михалыч докладывал, что в деревне побывала моя волшебница, и теперь она направляется в цитадель. Разъездного транспорта у него не было и Клер. Отправилась с одной из деревенских телек, идущих на лесопилку. Кажется, меня едут лечить. Я не против. Мы даже поговорили немного. Все в порядке, милая. Жду тебя. Хотел было сходить в душ, чтобы привести себя в порядок. Помешал новый вызов. Это был Николай. Он руководил работами на лесопилке. К озеру прибыл отряд эльфов. Агрессии не проявляют. Просят прибыть меня и Эльдара. Машину за нами уже послали. «Эйвона как? Сегодня прямо день встреч. Придется явиться». Белый сказал, что едет с нами. Сказано это было очень решительно. «Ну ладно, пусть едет». Машина пришла быстро. Серж держал в руках тигр. Его разгрузка была полной. «С чего бы это?» «Александр разрешил?» «А на самом деле?» Пришлось слегка посмотреть его мысли. «Ага. В отсутствии моего друга штаб капитан Исполнял обязанности штатного телохранителя. Они договорились об этом между собой заранее. Вот партизаны. Ладно, пусть пока играют солдатиков. Надеюсь, эльфы действительно прибыли с миром. Поехали. Я попросил остановиться в том месте, где лесная дорога делала поворот, и нас еще не было видно от моста. Расслабился и мысленно потянулся к озеру. Интересное действо. Вот Артем и Коля. Они сегодня на лесопилке. Четверо местных. Эти работают. Ага, вот большая группа разумных. Это эльфы. Они ждут. Девять человек охраны. Все прекрасные бойцы и маги жизни. Спокойны и сосредоточены. Десятым был глава северного анклава восточных земель эльфов и магом жизни первой ступени. Аура его прямо слепила. Его звали Андериум, и он прибыл, потому что не любил оставаться в долгу. Люди спасли его дочь и внука. Это стоило очень дорого для него и для всего клана. И он приехал поблагодарить. Хотя сомнения посещали его голову. Вокруг были обычные люди, ни капли магии. Неужели они действительно на это способны? За прошедшие 247 лет своей жизни он не слышал о таком. Диспозиция стала ясна. И я скомандовал движение дальше. Увидел желание Сержа занять снайперскую позицию. Кивнул и добавил. Только наблюдение, но ровно до того момента, пока меня не начнут жестоко убивать. Ага, пусть практикуется. Тем более, что расстояние небольшое, я слышу его. Прибыли на место. Эльфы удивились машине. Они считали их гномими поделками. А гномов эти гордые существа любили еще меньше людей. Ну да ладно, поздоровались на имперском. А затем я вошел в контакт с Андериумом. Несколько минут мы просто стояли молча друг напротив друга, обмениваясь информацией. Наш канал связи был приватным, и прочие разумные были от него отрезаны. Эльф услышал меня, и теперь ему стало понятно все. Мак жизни был рад. Его сомнения рассеялись. Кажется, наступала пора раздачи слонов. Послал небольшой расслабляющий посыл штабс-капитану. «Спокойно, все в порядке. Можно снимать засаду». Услышал Клер. Она была уже близко. Мне пока трудно разделять мысленную связь на несколько каналов. Позвал Эльдара, он был главным героем дня. Его награда стала поистине даром для врача. Магический амулет, который мог заживлять раны и сращивать кости. Основу его составляла магия жизни. Разряжался он магической энергией, передаваемой ему любым магом. Чем сильнее маг, тем быстрее зарядка. Доктор принял амулет с благодарностью. Однако это еще не все. Мак жизни заставил его сжать подарок в руках. Эльдар выкнул, амулет проколол ему руку, и я сразу почувствовал силу, которая льется к проколотой ладони. Это был поток магической энергии зеленого цвета. Вскоре амулет был заполнен под завязку и привязан к его владельцу, нашему доктору. Такие вещи действительно штучные. Наконец-то появилась Клер. Я почувствовал ее дыхание за спиной. «Привет, милый!» «Привет, радость моя!» Эльфийский глава улыбнулся. Ему были понятны наши эмоции. Взмах руки, и сородич передал ему небольшую деревянную шкатулку, покрытую зателевой резьбой. Красивая вещь. Внутри шкатулки оказалось еще красивее. Серги с двумя очень крупными светло-голубыми кристаллами. Они хвастались своей безупречной огранкой, играя искрами на солнце. Сапфиры редкого цвета и размера и это носит в ушах. Теперь понятно, почему уши у эльфов такой странной формы. Пронеслось у меня в голове. Восторг, Лир, я чувствовал кожей спины. Последним подарком стало оружие. Небольшой острый меч, который был зачарован и подчинялся только хозяину. Его передали мне в специальной корзине. Прикасаться к лезвию и даже к ножнам было опасно для посторонних. Инструкцию по его активации я уже знал. На этом церемония награждения закончилась. Мы были слегка растроганы и благодарны за подарки. Речи и банкета не случилось. Эльфы не употребляли алкоголь, да и желания выпивать с людьми у них не было. Они попросили разрешения остаться на ночь у озера. Это место им понравилось. Милости просим, как говорится. И они тут же принялись ставить свои шатры. Был уже вечер, и работы на лесопилке свернули. Местно уехали домой до завтра. Собрались и мы. Отправились на перегруженной машине в цитадель. Белый остался дожидаться возвращения Шуры и Васильича. Они ехали из глиняного карьера на мотоцикле, закончив там свои дела. Заодно Серж присмотрит и за эльфами, чтобы не хулиганили с русалками. Ага. На связи. Вечер закончился замечательно. Ильдар немедленно испробовал в действии подаренный амулет. Результат был потрясающим. Старший лейтенант Павел Матвиенко, проходивший лечение в нашем госпитале, исцелился от ран полностью. Сержант Лешов тоже. Мне действия амулета досталось немного, но тоже было приятно. Травмы прошли. Совсем. Теперь хоть помоюсь без проблем. Клэр смотрела на меня влюбленными глазами. Это было важно. Ох, как важно для меня.